Новый Орлеан – кладезь гастрономических изысков. Но я упрашиваю у Колла прибиться к уютной закусочной с банальным фастфудом. Высокие столики и вкусная пицца, которой мы так и не насладились вчера – отличное решение. Я хочу спросить о его маме, о жизни до меня. За исключением отца-убийцы и бандитских разборок, но изо рта срывается фраза, которую я собиралась произнести в последнюю очередь. «Послезавтра твой день рождения?» «Да». Коротко и предельно ясно он обрубает мои дальнейшие поползновения, откусывая кусок пиццы. «Почему ты не сказал мне?» «Это всего лишь цифра. Я напьюсь с парнями в баре и проиграю кучу денег в пул». Кол, это же день рождения. Нельзя, чтобы он прошел бесследно и не запомнился. Тяну расплавленный сыр и жду, что меня вот-вот опустят на землю». «Микки, давай». «Окей, больше ни слова». Обрываю его речь. Пойдем гулять по городу». Наконец, на его лице играет улыбка. А я совсем не получаю удовольствия от Пепперони, потому что горький осадок моей глупости никак не исчезает. Я боюсь того, о чем говорила Морган, и от этого меня заносит на поворотах. Кейси знает его гораздо лучше и дольше, чем я. И, безусловно, в интимном плане она в сто раз искуснее меня. Прогуливаясь по широкой шумной улице, я держусь за Коула и не верю тому, что вижу». Французский квартал, как отдельная вселенная со своим шармом. Но здесь мои завороженные глаза исследуют небоскребы и прохожих, что совершают такие же пешие прогулки, как и мы. На оживленной дороге два водителя сцепляются на светофоре и разводят ор, как быки в загоне. Помню, как соседский мальчишка Наспар перепрыгнул через деревянные прутья и разъяренный бык насадил его на рога. Доктор сообщил родителям страшную весть. Мальчик не сможет ходить. Отец с матерью устроили нам с Габи целую беседу о таком безрассудном поведении. О чем задумалась, детка? Коул берет мою холодную руку и подносит к губам. Так ерунда. Но если хочешь, расскажу. Хочу. Мы сворачиваем за угол в сторону машины. Я рассказываю ему очередную партию историй про мою деревенскую жизнь. Лишь бы заглушить монотонное эхо в своей голове. Эхо, что вторит моим мыслям. Ти влюбилась, ты влюбилась, ты влюбилась